Идиот сидел в заперти, пока, наконец, не начинал чувствовать голод, и тогда из замкнутого чулана раздавалось его унылое мычание. Говорить он ничего не говорил, а все свои ощущения изъявлял только мычанием, похожим на телячье.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 Читатель мельком видел его однажды, когда, показывая ему корпорацию нищих, приютившихся на паперте сенного спаса, мы показали, между прочим, в одном из темных углов притвора высокую сухощавую старуху с клоком черных с волос, который выбивался на ее лицо из-под головного платка с вытянутым длинным носом и впалыми глазами, жадно высматривающими свою добычу.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 Седые волосы ее путались космами и беспорядочно набегали на лицо. Идиотка спешно хватала концы этих косм и тащила их в рот, принимаясь немедленно за торопливое жевание. Житие у старухи-нищей было ей совсем уж не красно, так что даже шарманочный идиот сравнительно пользовался все-таки несколько более сносными условиями существования нище у которой находилась она на попечении, была очень жадная, мрачная и желчная животное. Она ненавидела это существо, которое ради собственной же выгоды, как младенца, таскало у себя на руках, скудно завернутое в грязные лохмотья. Когда нищая эта была голодна или раздражена чем-нибудь, или когда выручка оказывалась у нее плохой, она всю свою злость изливала на идиотке. Она ее била и ругала. Ругань и идиотка не понимала, но побои чувствовала, и, быть может, вследствие их-то у нее и образовался этот трусливый, вечно испуганный вид. Попечительница ее была особо жадная и прожорливая, поэтому она еще и не всегда-то кормила в меру предмет своей эксплуатации, а кидала ему одни только объедки свои». А между тем этот предмет служил немалым поводом к зависти товарок нищие старухи. «Это не то, что с младенцем звонить», — говорили они. «Где с младенцем-то грош наконючишь, она со своей диковинной копейку подберет, потому ей каженный за самую эту диковину скорее нашего сотворит». Поэтому товарки ее сильно недолюбливали, и рады родешеньки бывали, коли удастся подстроить ей какую-нибудь пакость. Так что нищая старуха держалась еще в среде нищенствующие братьи благодаря только мужчинам и особенно старости Слюняю, с которым, собственно, ради этого обстоятельства принуждена была делиться иногда некоторой частью своей выручки. Насколько идиотка была подвижна, настолько шарманочный идиот отличался своей апатичной неподвижностью. У одной лицо было бессмысленно испуганно, у другого бессмысленно мрачно и зло. Одна была уж совсем старуха, другой только вступал в период полной зрелости, если только слово «зрелость» применимо относительно идиота. Ему можно было дать лет около 30, все это составляло в них качества противоположные, отличные друг от друга, а засим во всем остальном они пользовались почти безусловным сходством. У обоих все инстинкты были развиты в весьма слабой степени.